Глава девятнадцатая. Событие пятьдесят третье. Убивает противника ярость, захватывает его богатство, жадность. Поэтому сто раз сразиться и сто раз победить — это не лучшее из лучшего. Лучшее из лучшего — покорить чужую армию, не сражаясь. Давным-давно жил дядечка один. Так бы и не вспомнили сейчас, очень давно это было. Но была одна странность у дядечки, он цитатами говорил. Вот чего бы не сказал, так сразу готовый цитат. Получите, распишитесь. Ходил по городу или по дворцу и высказывался цитатами, а за ним куча народу с перьями гусинами и бумагами тростниковыми ходят и записывают. Все одно потом умеро записки остались. Их изучать стали. И все, кто их выучил, становились умными, и врагов завсегда побеждали. Был минус у цитат. Не на французском языке они написаны, а на другом. И даже не на русском. А потому в России их никто не читал. Зря, между прочим. Полно чего хорошего писарчуки за этим цитатником ходячим записали. Вот, например, есть у него такая очень умная мысль. Если знаешь противника и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет. Если знаешь себя и его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь поражение. Если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение. зваль древнего мужичка, как вы догадались, Сунь Цзы. А, ну да, не мужичка. Был себе человек трансгендером от чекрыжили ему чего то нужное там у китайцев с этим строго хочешь подняться по служебной лестнице становись трансгендером а все штата ругаем и наших поп звезд вот они как раз прочитали цитатник китайский только поняли превратно не с того начали бог им судья к чему это а к тому что непридворный наших царей не сами цари именно этой цитаты не учили и неущими шли кавказ завоевывать так нельзя а они все эти политики и генералы мерили всех по себе а на кавказе все другое и дело даже не в религии там кстати сейчас не настоящий ислам там прошелся по горам и предгорьеем 15 лет назад шейх мансур и большинство народов кавказа которые до этого про коран только слышали от своих князей по сути оставались язычниками уяснили из проповеди о шейха главное мусульманин должен убить неверно все это главное остальное неважно священная война газоват это главное это не религия Не понимали наши полководцы и монархи – это главное. Там живут люди с совершенно другим менталитетом. Наглядный пример. Мужчин там воин, он не должен работать, это уж если припрет. Он должен ходить в набеге, в крайнем случае на охоту, а лучше всего на войну. Тот самый гвоздь в стену он не забьет. Есть рабы, которых он приволок из набега, есть женщины. Вот они должны заниматься домом и сельским хозяйством, гвозди забивать. И в основном, так как с рабами не у всех получалось, работают именно женщины. А чем мужчины занимаются? Так просто. Идет воин один по улице Аула к мечети или к другу, или просто идет, а навстречу второй. «Привет, брат, чем занимаешься?» – спрашивает один. «И тебе привет, брат», – отвечает второй. «Ничем не занимаюсь, скучно. А давай пойдем в набег на тех в долине. А давай вдвоем пойдем». Нет, ты братьев возьми, и я братьев и сына старшего. Здесь завтра утром встречаемся. И пошли, и пограбили, и вернулись, и опять скучают. Или не вернулись. Набех дело такое. Тогда родственники собираются и идут мстить обидчикам. Ну и так далее. И еще есть одна черта, которую наши не сразу поняли. Клятва данная неверному не считается. Ну, мало ли, о чем ты с Геором договорился. Если тебе нужно нарушить эту клятву, то, пожалуйста, нарушай. А если тебя поймают, после этого и будут упрекать, то нужно просто сказать, что если не вынести оправдательный приговор, и они отстаньте со своими придирками, то вот рядом Персия или Турция, и там меня единоверцы лучше поймут. А если поймают турки или персы, то им нужно сказать, что вон рядом Великая Россия, если не отстаньте, то я им пожалуюсь, и они за меня всего такого красивого сразу ступятся. И ступятся, это правда. А еще они все очень бедны». Вечные войны с Турцией и Персией, когда войска проходят регулярно через твой аул, накапливать особое богатство не позволяют. Не отнимут, так отберут. А не отберут, так конфискуют. И единственный способ свести концы с концами – это набеги на соседние аулы. Благо народы на Кавказе так перемешаны, их сотни и сотни. Так что почти всегда соседние аулы – это чужаки, а часто и иноверцы. Полно сейчас еще христиан язычников на Кавказе. И вот, всего этого не зная и не понимая менталитет этих людей, Россия влезла на Кавказ. Потому целый век потребовался на усмирение, да и то, как только вспыхнула революция, все опять стало на круге своя. Началась перестройка и снова вспыхнула. И что нужно делать? Брехт знает? Нет уж, на таком Кавказе он точно не является. Знает он две вещи: нужно попробовать найти этим воинам другую цель, дикую дивизию создать. Пусть не соседи грабят и русских убивают, а грабят поляков, австрийцев, французов. Пусть везут тысячи рабов из Европы. Пусть заводят себе гаремы из француженок и полячек. Именно эти гаремы позволят изменить горцев. Эти полячки же и француженки воспитают детей. Не мужское дело детьми заниматься. Пару поколений, там уже другие люди. Но и сделать нужно их богатыми, чтобы было что воинам терять. Брехт поставил пиалу с чаем на стол и посмотрел на полковника Краснова. Что думаете про мои завиральные идеи? А чего тут думать? Трясти надо. Почти так и сказал. А чего тут думать? Донести надо ваши мысли до императора и государственного совета. Правильные мысли. Событие 54. Сколько промахов, и все в цель, Владимир Михайлович Хачинский. Говорить не думая, все равно, что стрелять не целясь Мигель де Сервантес. Нальчик бурлил и кипел. За неделю, что Брехт с гусарами отсутствовал, маленький аул превратился в огромный стан. Людей, в прямом смысле этого слова, были тысячи. кабардинец Зуберша Генцуков выехал на средненькой паршивости лошадки на навстречу генералу Витгенштейну, чтобы похвастать, что он достойно выполнил поручение. «Что скажешь, граф, достаточно я с привел?» И сияет, как тот самый наверхонький рубль с уродским римскоподобным Александром Павловичем. «Тебя нужно чуть подучить, и ты сможешь со временем тут правительство возглавить». Снизив голос до шепота, чтобы никто не услышал, похвалил Зубера Брехт. Узнают о предсказанном будущем этого голодранца и закопают живьем. «Вон те товарищи и закопают. Эта группа в дорогих одеждах, а самое главное, с безумно красивыми, должно быть, такими дорогими лошадьми, стояла чуть отдельно. И против находящегося в зените солнца из-под руки наблюдала за въезжающими в полукруг образованные всадниками пешими черкесами и кабардинцами, гусарами голубыми. А чего? Гусары мариупольские надели парадные ментики и доломаны, почистили, как и завещал Лермонтов, кивера смотрелись вполне себе представительно. Вообще генералам полагалась другая форма. Вместо кивера у Витгенштейна должна на макушке треуголка красоваться, как у Джека Воробья. Только через два года российская армия поет по стопам европейцев и сменит треуголки на двууголки или бикорны. Тре для генералов сейчас с белой выпушкой по краю. Но Брехт решил не выпендриваться и в дорогу взял обычный гусарский кивер и оделся в цвета полка. Отлично помню, что финские кукушки в первую очередь выбивали командиров, по белой шапке их определяя. Ничем не дурнее горцы финов и по командиру, и аж по целому генералу обязательно найдутся желающие пальнуть из своих длинноствольных карамультуков. Чего бога гневить? С какой целью выделяться? Нет, Брехт хотел домой живым вернуться. Там дел полно, там жена с детьми, заводик опять же. — Пщи? — так же тихо спросил Пётр Христианович зубера чуть мотнув головой в сторону парадных дядек. Даже в жару июльскую, вырядившихся в бурке белого цвета. — Ворки и пщи, самые знатные и богатые, — подтвердил кабардинец. Брехт потрусил к ним. Ну, разные у них лошади, он хоть и купил в Москве на рынке что-то близкое к орловскому рассаку, но до этих аргамаков его жеребцу далеко и особенно красиво рыжие вороны. Лошади, кстати, не сильно высокие, в холке чуть больше полутора метров. Скрещивать даже вон того довольно высокого вороного жеребца, на котором сидит пожилой черкес с бородой раскидистой, с его шайрами или даже фризами не стоит. Если выводить огромных лошадей для артиллерии, то кровь этих хоть и красивых, но невысоких лошадок все загубит. Вроде буденовская порода лошадей выведена на основе вот этих аргамаков. Пусть буденные выводят. «Зубер, скажи, что генерал граф Витгенштейн, прибывшие сюда по повелению императора, приветствуют этих отважных воинов, что собрались здесь». Брехт поднял руку, призывая к тишине. «Не вышло. Дисциплине горцы не обучены. Гул как стоял, так и продолжал стоять. Пришлось самому сначала гакнуть. «Орлы!» Примолкли, и Зубер перевел приветствие. Народ сдержанно загудел. Император Александр, новый государь России, послал меня к вам, потому что хочет иметь у себя охрану из лучших воинов. А лучшие воины – это вы. Но ему нужно всего 20 воинов-черкесов или кабардинцев. Как же узнать, кто из вас лучшие воины? Еще я хочу 10 тоже самых лучших воинов позвать в свой полк, что расквартирован в Москве. Будете красоваться вот в такой синей форме. И будете получать 100 рублей серебром ежемесячно. «Служить будете два года, потом кто захочет, поедет домой, а я приеду сюда и проведу следующее испытание». «В чем же оно будет заключаться?» Брект подождал, пока Зубер переведет, рассматривая горцев. Но вроде пока никто не плевался и за кинжалы на поясе не хватался. «И в чем же будут эти испытания?» Из группы пщей и ворков выехал один довольно молодой воин. Наверное, достаточно знатен, раз ему доверили говорить и не убили ту же за дерзость как вылез поперед оксакалов. Говорил черкес на сносном русском. Будет два испытания. Первая — меткая стрельба. Все стреляем, и я с вами из своего ружья с расстояния в триста шагов. Кто не попадет, отходит в сторону. А попавшие стреляют по тем же мишеням уже с четырех сотен шагов. Не попавшие опять отходят. Те, кто останутся, стреляют с пяти сотен шагов. Кто попадет и на этот раз, тот стреляет с этого же расстояния, но мишень будет в два раза меньше. Не всякое ружье бьет на пятьсот шагов. Опять выехал молодой. Ну, попросите ружьё у того, у кого оно убьёт на эту дистанцию. Но сразу замечу, что если у тебя нет такого ружья, то вряд ли ты сможешь попасть из чужого. Всему надо учиться. Прав ли я, уважаемая Скирчи? Прав, Урус. Что будет дальше? А чего дальше? Нужно 30 снайперов, и вряд ли среди даже этой тысячи воинов окажется столько воинов, которые с 500 метров попадут в небольшую мишень. Но сюрприз есть. Если выявится несколько человек, которые попали в маленькую мишень, то еще уменьшим мишень. Победителю я вручу серебряный пробный рубль с изображением императора Александра. Их нет еще и не будет у русских. Император Александр запретил чеканить деньги со своим изображением. Их всего два десятка экземпляров. Кроме этого рубля, который по существу является медалью, я выплачу победителю тысячу рублей ассигнациями. «И не улюлюкайте. На тысячу рублей бумажных в России можно купить сорок девок в холопке. Это очень большие деньги». «Сорок девушек-рабынь?» Вновь вылез этот молодой, наверное, кроме него русский никто не знает, хотя сомнительно. Может, это один из самых главных князей, пщей. «Сорок. Только не рабынь, а холопок. Она работать на тебя будет». «Ты и говорил, генерал, про два испытания, и глашатые говорили про борьбу. О ней расскажи». Брехт выждал, народ опять загалдел и стал поближе подвигаться. Лошади толкались, ржали, люди покрикивали на чужих лошадей, на хозяев этих чужих лошадей. Пришлось ему опять рыкнуть про орлов. Не сразу, но опять отступили и прекратили шуметь. «Все просто как бином Ньютона». «Что это?» «Англичанин, один счетовод». «В общем, просто все. Разбиваются все желающие побороться на пары проводят схватку. Потом победители снова с победителями». И так, пока не останется два человека. Между ними два поединка, чтобы не было случайностей. И третья схватка, если будет ничья. Я борюсь с самого начала с тем, кто выпадет мне по жребию». «А как проводить жребия, если у них нет письменности?» «Жребий», — уловил непонятное слово молодой пщи. «Я запишу ваши имена на бумажку, и будут самые уважаемые люди вытягивать из папахи определять пары». Брехт тыкнул пальцем в папаху на голове одного из отдельно сидящих на аргамаках аксакалов. «И главное. Десять человек самых сильных добавятся к тем, кто попадет в лучшие стрелки, и если сам захочет, то в личную гвардию императора Александра Павловича. Десять лучших стрелков и десять лучших кар улу. Если есть вопросы, задавайте». «Что получит последний богатырь?» этот фильм такой. Смешно. «То же самое. Тысяча рублей и один рубль с ликом императора». «Мы поговорим, вы пока вон туда, к шатру, с воинами своими отойдите», указал все тот же молодой пщи. «Кто это, Зубер?» Отъехав к указанному шатру, спросил у переводчика Петр Христианович. «Марат Карамурзин. Глава не очень большого, но древнего рода. У нас издревле высший совет князей и дворян выбирает верховного князя. Пщишхуэ. Он обязательно должен быть иналидом, потомком инала. Сейчас этот молодой князь и выбран Пщишхуэ». Это не император, как у вас, но от него многое зависит. И он один из лучших к и один из лучших охотников. Ну, дайте место для драки. Как думаешь, Зубер, что мне лучше сделать, проиграть или выиграть у Марата? Ну, чтобы моя задумка осуществилась. Никто не вступит в отряд слабого воина. Тебе, генерал, нужно обязательно победить Пщишхуэ. Событие 55 -е. «Лучше поражать мир силой нашего примера, чем примером нашей силы», — билл Клинтон. Минут через двадцать Брехта пригласили подойти к расположившимся в тени высоких деревьев, чинар, наверное, кабардинских и черкесских князей и высших дворян. «Скажи, генерал, а зачем русскому большому царю охраны из наших воинов? На него нападают? У нас ходят слухи, что его отца Павла убили», — спросил с нарочитым, должно быть, акцентом Марат, до да, этого чище говорил. Я был в ссылке в своем имении, когда умер император Павел. Да, и у нас ходят слухи об убийстве, но я не баба на базаре, чтобы рассказывать слухи. Зато я точно могу сказать, что его деда убили, а до этого наследника посадили в тюрьму. Императору есть чего опасаться, но это не главное. Скажу честно, Россия не хочет захватывать ваши горы сил, она готова предоставить вам определенные вольности и не вмешиваться в ваши законы. Кабарда уже была в составе России, только враги разъединили нас». Император хочет иметь у себя лучших ваших воинов по той причине, чтобы вы увидели, как можно хорошо жить, богато жить. Кроме того, в Европе сейчас неспокойно. У России много воинов, и мы врагов победим. Всех наших врагов. Но если с нами будут заодно биться воины с Кавказа, то победим быстрее и меньшей кровью. А зачем это вам? Но вы же знаете, что с войны воин всегда приходит с добычей. В богатой Европе есть чем поживиться». Много можно оттуда привезти серебра, золота, хорошего, новейшего оружия, коней и рабов. А еще там красивые девушки, которых можно привести с собой воинам-победителям и взять их себе в наложницы или в жены. И они родят вам много красивых, умных дочерей и храбрых джигитов. И с кем будет воевать Россия? Ох, спросите, лучше с кем не будет. Со всеми будет. Со Швецией, в которой лучшие в мире стали для холодного оружия. С Францией, у которой лучшие ружьи и лошади. «Нет, ваши лошади красивые и выносливы, но представьте себе Першерона, лошадь, которая в холке выше меня». Петр Христианович приподнял ладонь сантиметров на десять над собой. «Я на нее с лесенки забираюсь». Народ дружно заржал и стал в Брехта пальцем тыкать. Граф подождал, пока не отсмеются, и продолжил. «Сам бы не поверил, но почти десяток таких лошадей я себе купил. Они сейчас в моем поместье под Москвой. Кто выиграет соревнования и поедет со мной, того приглашу в гости и покажу этих лошадей». Опять загудели, на этот раз одобряюще. Еще не буду скрывать, скоро будет война с персами. Да, они одной с вами религии, но грабить их, надеюсь, это вам не помешает. Потом, если можно, объясните мне разницу между суннитами и шиитами. Потом почти сразу будет война с Турцией. Она будет и там, в Европе, и здесь, на Кавказе, вдоль берега Черного моря. Почему бы вам и турок не пограбить? Естественно, вместе с Россией. А потом Россия будет воевать с Францией, и окончим войну мы в Париже. По дороге не можно, а нужно ограбить всю Европу, а потом вынести и вывести все из Франции и обрюхатить всех француженок, перед этим убив всех их мужей. Французы и вся Европа должны запомнить, что если она нападет на Россию, то придут не только русские, которые сильно добрые умеют прощать, как и всякий сильный но и придут и наши друзья с Кавказа, которые знают, как нужно поступать с врагами, чтобы они сидели впредь тихо, как мышь под веником. Мы услышали тебя, генерал. Иди, готовься к поединкам. «Ты красиво говоришь, теперь посмотрим, как ты умеешь стрелять и бороться!» Марат Карамурзин поклонился Брехту. Тот поклонился в ответ и вернулся к гусарам. «Все нормально, все идет по плану», — успокоил нервно хватающихся то и дело за саблей гусаров. «Еще б не хвататься, воины пребывали и пребывали уже не меньше двух тысяч всадников собралось, а их всего пять десятков».